«Сколько вы здесь сможете пробыть?» «Дни десять». «Катастрофа удачно пришлась в момент перерыва занятий. Воспользуюсь случаем посмотреть Тибет. Здесь я еще не бывал. Моя судьба – жить там, где больше всего людей, то есть в жилом поясе». Эвдональ с восторгом взглянула на хирурга. Афнут хмуро улыбнулся. «Вы смотрите на меня, как, наверное, раньше смотрели на изображение Бога. Не к лицу самой мудрой из моих учениц». Я, в самом деле, по-новому вижу вас. В первый раз жизнь дорогого мне человека в руках хирурга, и я хорошо понимаю переживания тех людей, которые в жизни сталкивались с вашим искусством. Знание сливается с неповторимым мастерством. Хорошо. Восхищайтесь, если вам это нужно, а я успею сделать вашему физику не только вторую операцию, но и третью. Какую третью? Насторожилась Эвдональ, Но Афнут хитро прищурившись показал на тропинку, поднимавшуюся от обсерватории. По ней, опустив голову, ковылял Мвен Мвенмас. Вот еще поклонник моего искусства по неволе. Поговорите с ним, если не можете отдыхать, а мне необходимо. Хирург скрылся за выступом холма, где расположился временный дом прилетевших медиков. Эвдональ заметила издалека, как осунулся и постарел заведующий внешними станциями. Нет, Вен Масс уже больше ничем не заведует. Она рассказала африканцу все, что сообщил ей Афнут, и тот облегченно вздохнул. Тогда и я уеду через десять дней. Правильно ли вы поступаете, Мвен? Я еще ошеломлена, чтобы продумать случившееся, но мне кажется, что ваша вина не требует столь решительного осуждения. Венмас болезненно сморщился. «Я увлекся блестящей теорией Ренбоза. Я не имел права вкладывать всю силу Земли в первую же пробу». «Ренбоз доказывал, что с меньшей силой бесполезно было бы пробовать», — возразила Эвда. «Это верно. Но следовало бы проделать косвенные эксперименты. А я оказался неразумно нетерпелив, и не хотел ждать годы. Не тратьте слов. Совет подтвердит мое решение, и контроль чести и права не отменит его. Я сама член контроля чести и права. Кроме вас там еще десять человек. А так как мое дело всепланетное, то вам придется решать соединенными контролями юга и севера. Итого двадцать один человек помимо вас. Эвдональ положила руку на плечо африканца. «Сядем, Вен. Вы слабы на ногах. Знаете, что когда первые врачи осмотрели Рена, то они решили собрать консилиум смерти?» «Знаю. Не хватило двух человек. Врачи — консервативный народ, а по старым положениям, которых еще не додумались отменить, решить легкую смерть больного могут только 22 человека». Еще недавно консилиум смерти состоял из 16 врачей. Это был пережиток того же страха злоупотреблений, из-за которого в древности врачи обрекали больных на долгие и напрасные мучения, а их близких – на тяжелейшее моральное страдание, когда выхода уже не было, и смерть могла бы быть легкой и скорой. Но видите, как полезна оказалась традиция? Двух врачей не хватило – а мне удалось вызвать Афнута благодаря грому Орму. Именно об этом я и хочу вам напомнить. Ваш консилиум общественной смерти пока состоит из одного человека».